Их было четверо, представлявших собой самое сказочное рыцарское королевство XVI века. Одним из четырех послов был краковский епископ, одетый в полувоенный, полусвященнический наряд, блиставший золотом и драгоценными каменьями. Белый конь с длинной волнистой гривой, вышедший величевым шагом, казалось, извергал пламя из своих ноздрей.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 а благодаря любезности начальника швейцарцев, уважаемого гугенота и очень плохого католика, несмотря на обращение в католическую веру, стать позади послов как раз против Маргариты и Генриха Наварского. Генрих Наварский, предупрежденный Ламолем о том, что переодетый Демуи будет на приеме послов, поглядывал во все стороны. Наконец, глаза его встретились с глазами старика и остановились в нерешительности. Но дэмуи одним движением глаз рассеял сомнения короля Наварского. Де Муи был настолько неузнаваем, что сам Генрих усомнился. Неужели этот старик с белой бородой тот самый бесстрашный вождь гугенотов, который шесть дней тому назад оказал такое яростное сопротивление целому отряду? Генрих обратил внимание Маргариты на Демуи, сказав ей на ухо только одно слово.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 Лосков взял с красной бархатной подушки корону Егелонов, и пока два польских вельможи надевали на герцога Анжуйского королевскую мантию, вручил корону королю Карлу. Карл подал знак брату. Герцог Анжуйский склонил перед ним колени, и Карл собственноручно надел ему корону на голову, после чего братья поцеловались со взаимной ненавистью, пожалуй, беспримерный в истории братских поцелуев. И в то же мгновение Герольд воскликнул. «Александр Эдуард Генрих Французский, герцог Анжуйский коронован королем польским! Да здравствует король польский!» Все собравшиеся повторили в один голос. «Да здравствует король польский!» а Затем Ласко обратился к Маргарите. Речь королевы Маргариты была оставлена напоследок.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 «Этот старик!» «А, Каспетта!» «Да это и есть!» Екатерина с открытыми, остановившимися глазами замерла на месте. Затем, нагнувшись к уху командира своей охраны, стоявшей с ней рядом, сказала ему без всякого волнения. «Месье посмотрите на пана Ласко, на того, кто сейчас говорит. Сзади него. Да, там».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 и держите там под арестом. Если уже он откажется идти, захватите его живым или мертвым. Идите. Идите. К счастью, Генрих Наварский мало слушал речь Маргариты, но не спускал глаз Екатерины, все время следя за выражением ее лица. Увидев, с какой жадностью Екатерина вглядывалась в дымуи, он забеспокоился. Когда же он заметил, что королева-мать отдала какое-то приказание начальнику своей охраны, Все стало ему понятно. В это время он и подал Демуи знак, замеченный командиром Денансе, и на языке жестов, обозначавший Вас узнали, немедленно спасайтесь. Демуи сразу понял его знак, совершенно естественно завершавший ту часть речи Маргариты, которая предназначалась для него. Ему не требовалось повторений. Он замешался в толпе и скрылся. Но Генрих Наварский не успокоился, пока не увидел де -Нансе, вновь подошедшего к Екатерине, и не догадался по злому выражению ее лица, что де -Нансе попал к воротам Лувра слишком поздно. Торжественный прием закончился. Маргарита обменялась еще несколькими, но уже неофициальными словами с ласко. «Карл, девятый, шатаясь, встал»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 Новый польский король чувствовал себя погибшим, отделенный от матери, обступивший его толпой северных варваров. Он походил на сына земли Антея, терявшего все свои силы, как только Геркулес приподнимал его на воздух. Герцогу Анжуйскому все дело представлялось таким образом, что стоит ему переехать границу Франции, как французский престол уйдет от него навеки. Вот почему он не последовал за королем, а пошел прямо в покое своей матери. Она была не менее его удручена и озабочена. Ее преследовало умное, лукавое лицо, которое она не выпускала из виду во время торжества лицо Биарнса, этого баловня судьбы, как бы сметавший с его пути королей, царственных убийц, врагов и все препятствия.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 А в моей передней всегда будет дежурить курьер, готовый скакать в Польшу.